Глава 14 Тайны раскрываются, но к лучшему ли? Дворец императора Тинедара. Столица. ирискроу Адептка. Необычайно серьезные феи некоторое время совещаются. Ирис, нужно место, связанное с природой. Подошел бы наш родной лес, но... Хмурится Гэлла. Поняла. Как насчет городского парка? Когда-то он тоже был частью вашего леса. И еще до того, как в этих краях поселились люди. «Годится», — соглашается Элла и радостно хлопает в ладоши. Парк раскинулся прямо напротив дворца, отделенный от него огромной площадью. Останавливаю магикару одного из боковых входов. «Требуется отыскать скрытую от посторонних глаз полянку, чтобы творить волшебство», — поясняет летящая впереди всех Элла, пока мы следуем за ней. «Я чувствую древнюю магию в корнях деревьев. Она еще достаточно сильна», — подтверждает Гэлла, стоит там немного углубиться. «Тогда шевелите крылышками, девочки, и рис нельзя опоздать». «Я тоже шевелю, хм, тем, что есть, и бегу вглубь парка за двумя стремительными феями, которые явно вознамерились завести меня в самые дебри». В парке мне доводилось бывать, но не припомню, чтобы здесь были настолько глухие места. Удивляюсь, оглядывая вековые деревья, мощные стволы которых встают неприступной стеной, а кроны сплетаются ветвями и почти не пропускают свет. Неожиданно мы выбегаем на залитую мягким вечерним солнцем поляну и останавливаемся. Лучи света хаотично пронизывают пространство во всех направлениях, сияя изумрудами и золотом. Серебрятся капельками росы на паутинках. Порхают разноцветные бабочки, перелетая с одного бутона на другой. Под ногами раскинулся настоящий ковер из винно-бордовых цветов. Пахнет хвоей, смолой, прелыми листьями и еще чем-то терпким. «Кажется, это здесь», — не слишком уверенно осматривается романтичная фея. «Ты молодец, Элла». «Замолвлю за тебя словечко перед Верховной». В кои-то веки Гэлла хвалит подружку. «Спасибо», — кивает ей та и обращается ко мне. «Ирис, выйди на середину, пожалуйста». Осторожно пробираюсь, куда сказано, стараясь не сломать ни один бордовый бутон. Останавливаюсь, чувствуя, как щекучут кожу теплые лучи. По шее бегут приятные мурашки, а у солнечного сплетения сворачиваются ласковым котенком предвкушение чего-то волшебного. Феи принимаются творить свою фейскую, ни на что не похожую магию. Я слышу мелодию, но не могу понять, она доносится из-за деревьев, или невидимые музыканты играют прямо в моей голове, вводя меня в транс. Перед носом возникает Элла. Взмах крыльев, и в лицо летит золотая пыльца. От неожиданности вдыхаю ее полной грудью, и мир вспыхивает многоцветием красок. Меня то и дело касаются ловкие пальчики. Волосы, губы, ресницы. Что-то приятно строится по обнаженной коже. И я забываю о времени, наслаждаясь необычными ощущениями. И не замечаю, когда мир становится прежним, привычным. Несколько мгновений прихожу в себя, часто моргая и ошарашенно оглядываясь. «Ну как?» – интересуется Гэлла. Небрежно свесив стройные ноги, Фея сидит на раме огромного в полный рост зеркала. Откуда только оно здесь взялось? О, глубокомысленно выдаю я. Из отражения смотрит неземная красавица. Как будто из сорного растения я превратилась в экзотический цветок. Даже непослушные волосы в кои-то веки ведут себя прилично, уложенные в изящную прическу. Только несколько дерзких прядок кокетливо спускаются к ключицам. Открытые плечи, платья глубокого винного цвета подчеркивают мою хрупкость. Длину шеи драгоценное ожерелье, ужасно напоминающее ту самую паутинку с каплями росы. Нежная и приятная ткань ласкает кожу ног, а подул заканчивается длиннющим на всю поляну шлейфом. И я ни на миг не сомневаюсь, что феи сотворили его из лепестков тех самых цветов. И правда, вокруг ни одного бутона не осталось. Легкий макияж делает мои черты выразительными, придавая им строгости и одновременно романтического флера. «О, это... это же не я!» Мой голос звучит немного сипло. «Ты, Ирис, ты!» опровергает мои слова птиц. «Тебе нравится?» С надеждой хлопает ресничками Элла. «Очень но...» «Что оно Возмущенно вспархивает с места Гэлла. «Какое еще такое но? Ты самая прекрасная девушка во всем Тенедаре, а не но!» «Спасибо. Вы сотворили настоящее чудо. Но я не представляю, как мне добраться до дворца. Платье тонкое и нежное. Я изорву весь подол, пока выберусь из парка». Стоит подумать, что все старания фей пойдут на смарку, и на глазах едва не выступают слезы. «О, об этом не переживай!» — улыбается Элла. «Платье хоть и тонкое, но очень прочное. Поверь, оно не доставит тебе неудобств. Просто веди себя как обычно». «Ой, про туфли ты чуть не забыли!» Гэлла неведомо откуда вытаскивает внушительную такую волшебную палочку, похожую на суковатую дубину. «Внезапно!» Застеснявшись столь непотребного вида орудия фейского труда, оттоваривает меня прямо по большому пальцу. Хрязь! Ой! Инстинктивно отскакиваю и вдруг обнаруживаю у себя на ногах туфельки телесного цвета, украшенные росинками точно драгоценными камешками. Они неожиданно удобные, хоть и на высоких шпильках. О, Гелла, какая красота! Спасибо! Элла бросается обнимать подружку. «Прекрати. Ну, ты же знаешь, у меня специализация другая. Я не мастер нарядов, а вот обувь...» Позабыв о нас, о чем-то щебечут и расцеловывается в щеки. «Спасибо», — шепчу я растроганно. «Про них можешь забыть. Они сильно потратились, будут восстанавливаться». «Я могу подпитать их своей магией». «Ха!» «Сейчас она им не поможет. Так что тебе лучше не видеть, что тут будет твориться». «Почему?» «Все еще наивно интересуюсь я». «Не задавай глупых вопросов. Идем, Ирис. В мире фей все эфемерно, а время течет, ярхи знают как. Нам нужно спешить». Платье и обувь действительно очень удобны и я бегом устремляюсь за вороном в прогал между деревьями. Несколько шагов почти в полной темноте, и мы попадаем прямо к главному входу парка. Неожиданно выскочив из раскидистого дуба на дорожку, я едва не сбиваю фронтоватого господина с тростью. «Простите». Делаю по инерции еще несколько шагов и ошалило останавливаясь осматриваясь по сторонам. «Как мы так быстро здесь оказались?» Не иначе тёмный дух провёл меня особым путём. Надо же! А я думала, что это невозможно. И пути тёмных духов недоступны смертным. Птиц, ты что, провёл меня тайной тропой? Скорее, Ирис, скорее!» Игнорирует ворон мой вопрос и нетерпеливо кружит, роняя эфемерные перья. «Угу. Главное не переломать ноги». От дворца нас отделяет центральная площадь, вымощенная камнем. Чтобы ее преодолеть на таких каблуках, понадобится полчаса, не меньше. Но делать нечего. Подхватив юбки решительно семеню вперед. И тут птиц не выдерживает и вытворяет что-то невообразимое. Поднырнув, прямо мне под подул. Превращается в вороного коня, и я оказываюсь прямо на нем. Ох, Конь несется, едва касаясь земли эфемерными копытами, и перед нами расступаются многочисленные прохожие, вышедшие на вечерний променад. Оборачиваются, что-то кричат и свистят вслед. Один молодой мужчина кидает мне бордовую розу, которую я умудряюсь поймать. Шлейф густого винного цвета парит за мной над площадью, и кажется, что он бесконечно увеличился в размерах, но при этом совершенно не мешает. Спасибо фейской магии. Мой скакун доставляет меня прямо ко входу, преодолев многоступенчатую лестницу, и совсем не по-конски каркает перед тем, как развеется черной дымкой. Приземляет он меня плавно и осторожно, в отличие от хулиганов воздушных духов, и мне не приходится катиться к ногам стражников-кубарем. «Ваш пропуск, леди», — хмурится тот, что постарше. Невозмутимый боевой маг высокого класса, что заметно по его мощной ауре не собирается впускать без пропуска даже таких красивых и нарядных девушек, как я. И тут меня постигает первое разочарование. Приглашение-то осталось в кармане куртки, да только я понятия не имею, куда ее подевали феи. Но что-то подсказывает, больше я ее не увижу. Хлопаю себя по несуществующим карманам и виновато поджимаю губы. «У меня было приглашение, но осталась в другой одежде». «Может, тогда у леди есть магическая печать?» Тактично намекает стражник. «Мысленно бью себя по лбу. видите правда, приглашение можно было заранее активировать, но за откровенными разговорами с тетей я совершенно об этом позабыла. Обреченно мотаю головой с надеждой глядя на стражников». «Леди!» Без печати или приглашения мы не можем вас впустить. Мне жаль. Боевой маг невозмутим, и спорить с ним бесполезно, и я хватаюсь за последний шанс. Может, вы пошлете кого-нибудь к его императорскому величеству? Передайте, что прибыла Ирис к Кроу. Слегка запинаюсь, называя собственное имя. После того, что сегодня узнала, я перестала быть Кроу. Но и Андри пока себя не ощущаю. Простите, леди. Стражник неумолим. Мне не остается ничего, кроме как отступить и подумать. Что если послать внутрь ворона? Нет, так себе идея. Его тут же обнаружит система безопасности, и это может плохо для нас кончиться. Может, мне и правда здесь нечего делать. Может, высшие силы таким образом пытаются меня отговорить от этой затеи. «Берт, пропустили леди Кроу. Ее ждет его императорское величество». Раздается позади смутно знакомый мужской голос. Торопливо оборачиваюсь и вижу рядом со стражником пожилого импозантного мужчину, который лучисто мне улыбается. Волосы цвета соли с перцем зачесаны назад, открывая благородный лоб. Аккуратная ухоженная борода украшает подбородок. Прямой нос уже по-стариковски велик а взгляд прозрачных обрамленных сеткой морщинах глаз лидисто холодный и цепкий годы не согнули его и традиционный красный мундир сидит идеально подчеркивая всю еще стройную фигуру не узнать никише маклюса второго после его величества человека в империи тенидар невозможно так вот как выглядит лучшая призывательница выпуска «Рад познакомиться, леди Кроу. Наслышан о вас». Протягивает он мне руку, и я с трепетом вкладываю в нее свою. Вездесущий. Сам Алый Луч с ней зашел, чтобы встретить меня на входе. Я сейчас упаду в обморок. Никиш Маклюс касается сухими губами тыльной стороны моей ладони, а у меня в голове это не укладывается. О крутости нрава главного императорского призывателя легенды ходит, а он так запросто мне руку целует. Но ужаснее всего то, что он обо мне. Наслышан. Алый луч знает про скромную адептку Ирис Кроу. Но откуда? «Руфус много о вас рассказывал», — подтверждает мои худшие подозрения Алый луч. «Боюсь представить, что именно». Скромно улыбаюсь. Неужели Руфус Маклюс вспоминал обо мне, оказываясь за пределами Академии Шандарах? Никогда бы не подумала. «О, в основном мой внук сетовал на то, что вы во всем его превосходите как призыватель. Он вам завидует, леди Кроу. А я, признаться, бываю слишком требователен к близким». «А Руфус тоже здесь?» «Не знаю как, но набираюсь наглости задать столь каверзный вопрос. Маклюс-младший должен пребывать под стражей, а не развлекаться на балах. Интересно, так ли это?» «Конечно, нет. Мой внук под домашним арестом. И вам должно быть известно о допущенном им правонарушении». «Простите. Алый луч так и не выпускает мою руку. Более того, пристраивает ее на сгибе собственного локтя и провожает меня во дворец. Немного странно, зато можно не бояться многочисленных проверок. Вряд ли кто-нибудь рискнет нас остановить. Так и получается. Беспрепятственно мы преодолеваем арку внутреннего дворцового портала и оказываемся в большом зале, украшенном для бала. Свет приглушён повсюду магические огоньки двигаются в такт музыки. Кружатся пары, на девушках роскошные платья, и каждая стремится превзойти красотой наряда другую. Впрочем, я им нисколько не уступаю. Да что уж, мой наряд самый красивый. ники шмаклюс неспешно прогуливается по залу, не обращая внимания на удивленные взгляды, которыми провожают нашу пару. А вот мне что-то не по себе. «Руфус хороший мальчик». Он понимает, что только лучший призыватель сможет стать Алым Лучом. Это место достанется вам по праву, Леди Кроу. Ваши потенциалы, мастерство выше всяких похвал. Ридрих не ошибся, прочи вас мне на замену. Спасибо. Вот это комплимент. Наверное, надо бы смутиться и растаять, но вместо этого я лишь еще больше настораживаюсь в ожидании подвоха отдаст этот хитрый старый лис мне свое место а то как же вы умная девушка ирис наверняка понимаете что мало занять высокую должность на ней еще надо удержаться порой это очень и очень сложно а для молодой леди сложно втрое мало одного характера за вами должен стоять кто то могущественный вы меня понимаете Более чем, но предпочитаю промолчать, внимательно глядя на собеседника. Тот накрывает мою ладонь своей, сухой и горячей. Кажется, я заставил вас задуматься, Ирис. Без сомнений. Разговор изрядно мне не нравится, и я украдкой осматриваюсь, пытаясь отыскать среди приглашенных Ареса или Ридриха, или хоть кого-нибудь из друзей. Мне очень нужна поддержка. Освещение и непривычные пышные наряды превращают бывших адептов в незнакомцев. Но я все-таки замечаю высокую фигуру Гейл Мандридж. Проклетиница танцует с пожилым мужчиной в противоположном конце зала. К сожалению, слишком далеко, чтобы понять, что я в ней нуждаюсь. «У меня к вам деловое предложение, леди Кроу», — продолжает Алый Луч. «Какое же?» Голос невольно садится. «Вы выйдете замуж за моего внука, и тогда за вашей спиной встанет весь род Маклюсов. С такой поддержкой вы сможете спокойно исполнять свои обязанности при дворе, никто не позволит себе даже косо взглянуть в вашу сторону». Никиш Маклюс останавливается и, наконец, выпускает мою руку, а я не знаю, куда деться. Все мое восхищение личностью Алого Луча развеялось после нашего короткого разговора. Мне хочется банально сбежать, но сделать это у всех на глазах значит нанести ему оскорбление. Прозрачные точно лед и такие же холодные глаза прожигают меня насквозь. Игнорируя мое замешательство, Никиш ждет немедленной реакции на свое предложение. «Прошу заметить...» Это взаимовыгодное сотрудничество, но вы получите неизмеримо больше. Мягко намекает он, что я никто и звать меня никак. А вот тут вы сильно ошибаетесь, уважаемый лорд Маклюс. Перспектива выйти за Руфуса не столь заманчива, как его дед себе нафантазировал. Род Андери не менее знатен и богат, а у внучка вашего... Весьма специфические пристрастия. Может, он и лакомый кусочек, да только не для меня. Перекушенное лицо Руфуса и слова, что он мне говорил, вынуждая стоять на коленях, еще не стерлись из памяти. О каком браке может идти речь? Он же меня ненавидит. Придушит женушку подушкой в первую брачную ночь, да и все. Или того хуже. Дед вызовет какого-нибудь демона и тю-тю... Не справилась слабачка. Или помру от родовой горячки. А вот так. Опоздал мак-лекарь. Да мало ли способов извести нежеланного человека при безграничной фантазии этой семейки. Хлоп, и все. Место Алого Луча вакантно, а Руфус вполне сгодится на замену. Маклюсы так все обыграют, вампир клыка не подточит. Это так неожиданно. Такая честь. Я опольщена до глубины души, щебечу, изображая смущение. Но я не могу принять ваше предложение, лорд Макрюс. Мое сердце обещано другому, прошу меня простить. Печально улыбнувшись, приседаю в низком реверансе и почтительно склоняю голову. Взгляд натыкается на рукоять призывательского хлыста, притороченного к поясу алого луча. Хитрое переплетение кожаных полос кажется до боли знакомым. Какой запоминающийся узор! Где я могла его видеть? На арене. Руфус использовал именно этот хлыст, чтобы подчинить фарыха И принадлежал он отнюдь не стерве Войси Лауди, теперь я уверена. Только тогда неясно, зачем Руфусу понадобилось убивать меня на дуэли. Так сильно не хотел на мне жениться, что ради победы он отважился стащить у деда хлыст? От внезапного открытия становится дурно. Я поднимаюсь и встречаюсь взглядом с Никишем Маклюсом. Похоже, и он тоже все понял. Музыка вдруг меняется, нарушая неловкую паузу. «Позволите пригласить вас на танец?» Алый луч не торопится отпускать свою жертву. «Прошу прощения, мэтр Маклюс, но вынуждена вам отказать. Меня ждет его величество». Выдавив вежливую улыбку, смотрю на спешащего к нам императора. Похоже, Ридрих меня заметил и спешит на выручку. Еще чуть-чуть, и он избавит меня от общества Никиша. «Зря вы так со мной, леди Кроу». Старикан бесцеремонно хватает меня, увлекая в танцы. Загородив собой от Ридриха, он шепчет. «Или лучше обращаться к вам, леди Андери». Замираю испуганным зверьком, глядя во все глаза на этого ужасного человека, и понимаю, Никиш Маклюс уже определился с жизненными планами и не собирается отступать. Я узнала, что принадлежу к роду Андерии всего пару часов назад, но Никишу неизвестно о нашем с разговоре. «О чем вы, мэтр Маклюс, я не понимаю». «Не ломай комедию, девочка. Лучше бы тебе принять мое предложение до того, как я расскажу его величеству, кто ты на самом деле, а заодно поведаю, какими ритуалами балуешься. Да-да, я в курсе и о том, что ты натворила в особняке андри Как считаешь, сможет ли дочь предательницы, которую обвиняют в убийстве императора, претендовать хотя бы на место прачки во дворце, не говоря уже о должности Алого Луча. Маклюс спокоен, но его улыбка напоминает оскал хищника, который проглотит меня, не жуя, если пожелает. Какое там на что-то претендовать, живой бы остаться. Ищу глазами его величества. Ридрих притормозил, чтобы не мешать нашему с Маклюсом танцу если так можно назвать это невнятное топтание. Поймав взгляд императора, молчаливо молю о спасении. Лицо Ридриха сосредоточенное, даже напряженное, расслабляется. На губах расцветает улыбка, и он подходит к нам. «Позвольте украсть вашу партнершу, мэтр маклюс вежливо требует император. Алый луч не смеет отказать его величеству прилюдно. Он передает мою руку, и, наклонившись к моему уху, шепчет. «Хорошо подумайте, леди андре Ответ мне требуется уже сегодня». Отстраняясь, он улыбается и заговорщицки мне подмигивает. Словно и не было всех тех неприятных слов, что он мне наговорил. некиш ваше величество», кланяется Алый Луч и, наконец, оставляет нас. Ридрих подносит к губам мою руку. Целует, не отрывая от меня взгляда. «Ирис, я так рад тебя видеть! Боялся, что ты сегодня не придешь». Удерживая мою ладонь, прижимает ее на миг к сердцу, а затем отступает на шаг, окидывая меня восхищенным взглядом. «Ты очаровательна!» «Благодарю, Ваше Величество. Я тоже очень рада вас видеть. Пытаюсь сделать реверанс, но Ридрих не позволяет». В свою очередь он увлекает меня в танцы, и в другое время я бы сочла это за великую милость. Но пальцы в руке императора заледенели и дрожат. Ноги путаются, и я едва успеваю их переставлять. А от накатившей вдруг слабости едва не висну на партнёре. Хорошо, хоть подаренные феями платья совсем не мешают танцевать, да и Ридрих ведёт идеально, компенсируя мою неуклюжесть. «Ирис, что-то не так?» мгновенно замечает он мое состояние откат от непростого разговора пытаюсь выдавить улыбку но губы предательски дрожат ирис что сказал тебе никиш что ему от тебя понадобилось непроницаемо темные глаза императора смотрят в самую душу он говорит негромко но в голосе отчетливо слышится сталь молчу пытаясь вдохнуть в миг загустевший воздух Что же делать? Эрис, ты напугана. Почти в панике, и я это чувствую, я же менталист. Его тон становится мягче, и меня омывает ласковая волна покоя и уверенности. Да только я все понимаю и не спешу расслабляться. Вы... Вы читаете меня, Ваше Величество? Интересуюсь, едва ворочая пересохшим от страха языком. «Поверь, чтобы понять, что с тобой творится неладное, не обязательно лезть к тебе в голову. Я бы мог. Но вряд ли ты станешь ко мне по-прежнему хорошо относиться после такого. А я не хочу терять друга. И пока мы вдвоем обойдемся без лишних формальностей». Ридрих дарит мне ободряющий взгляд. «Я... Мне страшно, Рид. Я... Я не знаю, как об этом рассказать». Слишком много навалилось, я в шоке, и это... Это касается не только меня. Все пойдет кувырком, если я заговорю. Как прежде уже не будет. Не будет. Перед глазами плывет от выступивших слез. Император хмурится, и, сделав очередной поворот в танце, невзначай уводит нас в самый дальний угол зала у фуршетных столов. Здесь нас никто не подслушает. Я позаботился об этом заранее. «Не знаю, с чего и начать. Это так сложно. Я совсем запуталась и боюсь, что ты переменишь мнение насчет меня, когда расскажу». «А ты попробуй начать с самого начала. А я постараюсь не перебивать и... понять. Даже если узнаю что-то...» Он поджимает губы и некоторое время молчит, а потом словно принимает непростое решение. «Ирис». Я ощущаю, что твой страх во многом связан со мной. Не знаю, что тебе наговорил этот старый козел, но клянусь, что не обижу ту, кто спас мою жизнь. Ту, что готова была пожертвовать своей ради меня. И я не надеялся тебя здесь увидеть, Ирис. Думал на после бала. Но я так рад, что ты все-таки пришла, а я... «Перестань! Пожалуйста, не говори ничего!» Задыхаясь от избытка эмоций, сглатываю пересохшим горлом. «Расскажи мне все». Звучит одновременно нежно и жестко точно приказ. «Да что же такое? Я ведь уговаривала тетю пойти и все рассказать. Убеждала ее, что Ридрих нас не тронет, а теперь сама не могу раскрыть рта. Но если не скажу, это сделает алый луч. Только вот боюсь, его история получится слегка однобокой». «Ну же, Ирис!» — торопит меня его величество. Зажмуриваю глаза. «Будь что будет!» «Рит, меня зовут Ирис Андери!»